Эпилог 12 февраля 2022 года. Московская губерния. Загородная усадьба Романовых. «Ты всего лишь ребёнок, который захотел поиграть во взрослого», строго произнёс голос Юфи из динамика мобильного телефона. «Нам нужно действовать осторожно». постепенно снимая слой за слоем. В этом и состоит суть расследования. А твои методы слишком радикальны. И от того обречены на провал. Вы в меня не верите?» — поинтересовалась Настя, глядя на проплывающие мимо окна заснеженные деревья. «Дело не в этом. А в чём? Почему нельзя просто взять и сказать тому, кто к нему ближе всех? Потому что Юпитер тебе не поверит. Понимаешь, они с Марсом слишком хорошо спелись». И что самое плохое, Юпитер поверит скорее Марсу, чем тебе или мне. Диана тоже начала что-то подозревать. Я была там, н а с т ь Видела её глаза. И где она теперь? Тоже не терпится отправиться в очень далёкое путешествие? н а с т ь это не твоя игра. А кто сказал, что это игра? Речь сейчас идёт о моей сестре, о моей маме, о моём отце, чёрт побери. Я не позволю какому-то инопланетному ублюдку вот так всё испортить. Пускай хоть весь интернет прочешет. Подключится ко всем спутникам. Мне совершенно на это наплевать. Мой отец не дурак. Он выслушает меня. Выслушает, но не послушает. н а с т ь прошу, не делай глупостей. Прощайте, тетя Юфи. Ой, простите, госпожа Джонс, — выдохнула княжна и, сбросив звонок, отложила телефон. Отец и не выслушает. Бред. Прошу, ваше высочество, — элегантно открыв дверь автомобиля, Старичок-дворецкий подал руку Анастасии. «Его императорское величество уже ждёт вас!» «Благодарю!» — кивнула девушка, и, хрустя промёрзшим снегом, быстро направилась к восточному крыльцу. «Ваше высочество!» Дворецкий растерянно побежал за г н я ж н о й «Куда же вы?» «Прости, Никон, я тороплюсь!» — ответила Настя. «Дело срочное!» «Но...» — запыхаясь, старичок обогнал девушку и услужливо открыл дверь. «Возраст не т о Простите!» «Ничего страшного. Спасибо, Никон. А теперь...» Анастасия приблизилась почти вплотную. «Ты не оставишь меня с отцом наедине?» «Да, не переживайте». «Вот и славно». Княжна благодарно кивнула, а затем, отдав шубу дворецкому, направилась к винтовой лестнице. Император, как и всегда, сидел в своём кабинете и внимательно изучал свежий выпуск московского вестника. «Хм, газета?» — усмехнулась Анастасия и закрыла за собой дверь. Чем смартфон тебе не мил? Или ты слишком стар для этого? Интернет — проклятая помойка, которую мы так и не смогли нормально контролировать. Марш что-то пытался сделать. Мы даже пробовали подключить специально обученный искусственный интеллект. Но всё пошло к о т у под хвост. Огорчённо вздохнул Павел и отложил Вестника на стол. Открывая новостную ленту на смартфоне, мне приходится сильно фильтровать информацию, чтобы случайно не улечься чем-нибудь другим. А тут... Тут только то, что мне нужно. Я думала, что существа, подобные тебе, всегда всё знают. Существа?» Император тут же нахмурился. «Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты так меня называешь. Моя дочь, моя кровь, частичка моей души. Неужели я заслужил?» «Заслужил? Кто называл меня слабачкой большую часть моего детства, м?» Злобно усмехнулась Анастасия. «Говорил, что не успел меня модернизировать, а? Напомнить?» «Милая», — император закрыл глаза, — «мне безмерно жаль, что так вышло. Ты же прекрасно знаешь, почему я так говорил. И к тому же, сколько мне ещё извиняться?» «Бесконечное количество раз», — х мыкнула княжна и присела в широкое кресло. «Но сейчас не об этом». «Ох ты, какая деловая колбаса! Ладно, я внимательно слушаю», — спокойно ответил Павел и деловито скрестил пальцы. «Это опять насчёт сил Сашули?» «Нет, Сашуля тут ни при чём. Дело в том, что твой приятель из церкви, что мнит себя защитником всех людей...» «Марс?» «Именно. Проболтался, что хочет запустить сингулярность раньше задуманного срока». «Кому он проболтался?» Павел тут же стал серьёзным. Искорка тепла мгновенно испарилась из его глаз. «Настя, ты понимаешь, о чём говоришь? И вообще, кто разрешил тебе опять лезть в архив?» «Папа, ты знаешь, что это такое?» «Нет». «Ты не понимаешь. Я ничего тебе не скажу. Мне хватило того, что ты вообще узнала правду про меня и парад. Это очень опасно, понимаешь? Ты просто должна сидеть и молчать в тряпочку, как будто ничего не знаешь». «Я разговаривала с Марсом, папа. Но, что важнее, я чувствую, как его терпение сходит на нет». «Ты сошла с ума. Хочешь получить домашний арест? Куда ты лезешь?» Император тут же поднялся и навис над девушкой огромной мрачной тучей. «Это не детские игры, милая. Во-первых, я хочу, чтобы ты немедленно прекратила общаться с Марсом. А во-вторых, подумай, сестре. В параде все взаимосвязаны. Если они попытаются сместить меня, то это в первую очередь коснётся вас. Я этого допустить не могу». «Папа, Марс хочет захватить Землю. Как ты этого не понимаешь? Посмотри на него. Вы все разбегаетесь в разные стороны и занимаетесь своими делами. Он жаловался на это неоднократно. Ему скоро надоест терпеть, и он что-нибудь выкинет. Ты должен с ним поговорить». «Так», — Павел сжал кулаки и гневно посмотрел на дочь. «Меня с е эти игры в е л и к и х детективов уже утомили. Ты кто, купец? т ф у бизнесмен?» «Бизнесвумен». «Плевать. Ты занимаешься продажами. Тебе даровали свободу, как слабой дочери. И где твоя благодарность? Я не понимаю, ты что, совсем глупая? Саша отдувается там за десятерых». «Бедный ребёнок пережил столько, что даже врагу не пожелаешь. А что ты? Просто не можешь жить и наслаждаться жизнью. Слишком жирно стало, да? Деньги у тебя есть, связи по всему миру, пожалуйста. У тебя всё есть. Ты живёшь, как голливудская звезда на пике славы. Только без кокаина». «Ещё бы! С ума сошла! Только век не при мне ещё хоть раз про наркотики ремнём отключу». «Боюсь, боюсь». «Что с тобой не так?» Павел вышел из-за стола. и со скрипом присел на стул рядом с дочерью. «Я сильно виноват перед тобой. Каюсь. Я уже давно на колени вставал, если ты не забыла. Что тебе ещё нужно для счастья, чтобы не лезть в этот цирк уродов?» «Я хочу помочь тебе. А ещё я хочу спасти Сашулю». «Хорошо. Я согласен. Мы оба любим Сашулю. Да только вот я ещё и старшую дочь люблю. Иди-ка беспокоюсь за неё». «Ты меня не слышишь». «Слышу». «Хочешь, чтобы я поговорил с Марсом? Ладно, я поговорю». «Не поговоришь. Думаешь, я тебя не знаю?» — обречённо вздохнула Настя. «Ты можешь считать меня избалованной девчонкой, сколько влезет. Мне на это плевать. Но свою младшую сестру и весь этот мир я в обиду не дам». «Какие громкие слова. Вот поэтому тебе и никогда не стать императрицей. Ты слишком с б а л м о ш н а я Тобой двигают эмоции, а не холодный расчёт. Саша имеет отличный баланс». Это до первого мальчика в её жизни. Думаешь, я не знаю, как работает Цефей? Стоит в систему вклиниться эмоциям, как всё полетит к чертям. Мама сделала Сашу слишком д о б р ы й и скоро ты это увидишь. Да и к тому же, я не претендую на престол, но, если речь идёт о тех, кого я лю...» «Хорошо!» Павел поднялся на ноги и вытащил миниатюрный пульт. «Знаешь, что это?» «Ха! Пульт от твоих чёрных синтетиков из Каплана? Посадишь меня в тюрьму?» — у с м е х н у л а с ь она. Так ты меня любишь, да? Будь на моем месте Саша, ты бы и слова не сказал. Она твоя главная слабость. Только вот есть один нюанс. Марс тоже об этом знает. Говорит, что переживаешь за нас, что нас может задеть, но не хочешь подумать о будущем и подстраховаться. Подумай на досуге. Правда ли дружба может длиться вечно?» Настя резко развернулась и пошла к выходу. Уму непостижимо. Марс уже неоднократно говорил при отце, что хотел бы контролировать весь мир, а эти идиоты продолжают плясать под его дудку. Хотя продолжают ли? Параду вряд ли много осталось. Совсем скоро один из них точно покажет клыки. И Настя даже знала, кто именно. Выйдя из усадьбы, девушка вытащила з а щ и щ е н н ы й мобильник. «Привет. Закажи мне два билета до Праги. Ага, по поддельным документам. Хочу навестить одного старого знакомого». «Наше время». Глядя на всё происходящее, в глубине души я задавался вопросом. А было ли в моих жизнях хоть раз такое, что от коктейля эмоций тряслись колени? И ладно бы это была чистая злоба на врагах, или хотя бы что-то в этом роде, но нет. Впервые меня колотило от несправедливости этого мира. Впервые я чувствовал ярость с чёткой примесью обиды от предательства, неожиданного, жестокого и совершенно невероятного. Когда меня подставили бандиты, это было предсказуемо. Просто я, болван, что доверился не тем людям, позволил себе лишнего в профессии, где просто нельзя привязываться и заводить семью. В общем, это было немного другое. А вот сейчас с Настей, милая и светлая девушка, которая всеми силами поддерживала свою младшую сестру, та, что теперь должна была взойти на престол, это ведь она тогда напала на наш поезд. Это её я ранил в живот, а она... Она продолжала улыбаться, когда приехала вся бледная к н я ж н е к той, которую должна была любить и оберегать. «Как? Как такое получилось?» Увернувшись от острого лезвия катаны, я решил подойти к этому вопросу с точки зрения логики. «Господин, я не уверена, что вам сейчас стоит забивать этим мозг», осторожно произнесла Кэрол, когда Настя в очередной раз сделала выпад и выстрелила ледяным копьём. «Погоди, так?» Меня терзали сомнения, что старшая дочь Романовых преследует какие-то алчные цели. Возможно, дело было в другом. Я, кажется, придумала. Включай глушилку. Активировала. Настя резко остановилась, но это было только для того, чтобы подготовить к атаке огненную технику. Было видно, что она так же, как и я, серьёзно сдерживает силу. Как заставить убеждённого и крайне сильного мета-человека говорить правду? Пытать её смысла не было. При разбирательстве она могла рассказать всё княжне и отцу, и тогда плакали мои развлечения с её высочеством, ибо ни одна приличная девушка не будет встречаться с трупом. Да, стоит признать, что, несмотря на всю мою невероятную крутость, Павел пока имел приличное превосходство. Всё же это планетоид, да ещё и император вдовесок. В общем, нужно было сделать всё максимально аккуратно, без лишней крови. И отличная идея пришла ко мне практически моментально. «Нужно попробовать взять её гормоналкой», — выдохнул я, увернувшись от огненного копья. «Выведи мой голос, быстрее». «Есть». «Настя», — произнёс я, оттолкнувшись от стены и выстрелив с собой в её сторону. «Я в к л ю ч и л связь. Нас никто не услышит». «Мне плевать», — злобно ответила она и, подпрыгнув, завела меч за голову. От удара из моего клинка вылетел сноб искр. «Слышит или не слышит, моя цель одна. Прости, ч е р о но это необходимая жертва. «Объясни!» Оттолкнувшись от жуткой статуи, я отбил удар Насти, а затем швырнул её на пол. «Ты же знаешь, что у тебя против меня нет шансов. Это самоубийство!» «Ты меня недооцениваешь!» Поднявшись, девушка вновь занесла катану над собой, и в меня полетела целая туча ледяных и острых клинков. Запустив энергетическую волну, я расплавил их, а затем, сделав кувырок влево, швырнул энергетический шар под ноги г Насти. Княжна ловко увернулась и, пробежав по стене, выстрелила в меня молнией. Зараза! «Внимание! Опасность энергетической перегрузки!» — воскликнула Кэрол. «Боюсь, что вы потеряли трезвость мысли. Если вы продолжите играть в поддавки, то она вас убьёт». «А кто-то играет?» — усмехнулся я, двумя руками схватившись за рукоять меч-копья. «Сказал же! Нужно достать её гормональной техникой, запустить анализ движений». «Есть! Я видела полотно, Ичиро!» — холодно произнесла Настя, на дикой скорости подлетев ко мне. — И такое будущее меня не устраивает. — Ты напал на поезд до смерти, Мэл. Что за чушь ты несёшь? И к тому же, зачем тебе смерть собственной сестры? — Ха, смерть? — злобно усмехнулась она. — Тогда я хотела убить тебя, чтобы стать ближе к Марсу. А Сашу я бы выпустила в любом случае. Тебе не понять. Лишь бы шашкой махать да людей косить пачками. Ты используешь всех и вся, как и мою сестру. Думаешь, я ничего не знаю про Вулкан? Ты крутишь е ю Ещё одна. Обречённо вздохнул я, отбив атаку. Начнём с того, что я неоднократно спасал твоей сестре жизнь. Общаемся мы нормально, без использования прочей грязи. А закончим тем, что мне наплевать, чего ты хочешь, а чего нет. Твоя семья любит тебя. Какой чёрт у Марс? Зачем ты так поступаешь? Но вместо ответа с б р е н д и ш а я принцесса начала на дикой скорости носиться вокруг меня, словно антилопа гну. то и д е л а л нанося н и сильные, но очень раздражающие удары. Да ещё и нежелание калечить Настю очень с к о в в а л о движение. Кав сверхновых делались из очень лёгких материалов. Казалось, что если я просто врежу ей по шлему, то голова взорвётся, как переспелый арбуз. «Расчёт закончен. Выстраивай схему для ловушки», — оповестила Кэрол. «Эх, в с е жду твоего ответа», — произнёс я, внимательно наблюдая за стрелочками на интерфейсе. «Так и не ответишь?» Может быть, я хочу понять тебя? Потому что порой нужно идти на жертвы, — ответила она, запустив меня энергетической волной, а затем перейдя в наступление. И ради будущего я готова принести эти жертвы, ты и я, и ч е р о мы... Попалась, сучка! Злорадно проорал я, схватив её невидимыми руками и с приличной силой долбанув об стену. Куски горной породы разлетелись в разные стороны, а Настя жалобно застонала. «Иди к папочке!» Подтянув девушку к себе, я открыл её шлем и заглянул прямо в глаза. «Милая, вы за каждое действие нужно отвечать», — злобно прорычал я, и, вытащив револьвер, уткнулся дулом ей в живот, с хрустом взведя курок. «Отвечай чётко и без заминок, ибо жить тебе осталось очень недолго». «Ха! Стреляй! Я же сказала, что мы оба должны отвечать за свои жизни во имя будущего!» Сплюнув кровь, рассмеялась Настя. «Посмотри вокруг! Разве ты ещё не понял?» Мир трещит по швам. Парад ускорил прогресс, тем самым нарушив естественное развитие. Их вечное вмешательство привело к тому, что баланса больше нет. К чему всё это? Что ты пытаешься сказать? Отец посвятил меня в тайну парада несколько лет назад. и общалась со всеми. Хорошо общалась. А знаешь, в чём основная проблема людей, которые живут несколько тысячелетий? Они не могут сдерживать информацию. Марс намекнул на то... что собирается сделать ещё двадцать лет назад. Юфи про это знала, но боялась рассказать. Диана про это знала, но просто не успела. Я единственная, кто отважился рассказать отцу всю правду и... Знаешь, что он ответил? Сказал не вмешиваться. Просто оставил всё на самотёк, понимаешь? Фичеро. Юфи и Диану бы тоже не послушали, а Марс решил подстраховаться и уничтожил их. Юфи убил наёмник Маргарет. «Вся эта история со старухой...» Стайсё, который начал вырезать парад, всё это одна большая игра Марса. Это он всё подстроил, чтобы в итоге половину проблем решил Ворон, а вторую половину — ты. И чтобы вы потом просто поубивали друг друга, оставив Марса править этим миром. Но я знала, что всё так и будет. Решила, невзоряя ни на что, идти до конца. С чего ты взяла, что у меня есть о с н о в а н и е верить тебе, жалкая предательница? Ты убьёшь меня, а потом вы с Марсом разнесёте половину планеты ядерными ракетами. И что самое забавное, Саша лишилась права на престол. А если учитывать, что Марс косвенно был связан с Маргарет, ты вообще сейчас в шоколаде. Зайдёшь на престол, убьёшь всю свою семью каким-нибудь н е з а м ы с л о в а т ы м способом, и всё. Марс через тебя будет рулить самой огромной и влиятельной империей на планете. Здорово, правда? Ты обычная мразь каких миллионы. И перед смертью я заставлю тебя страдать. Начнём с того, что лишение Саши права на престол было фиктивным. Ей дали немного времени, чтобы отдохнуть. Отец создавал её как идеального человека, специальный генно-модифицированный великий государь. До поры до времени ваши игры в любовников были ему только на руку. Но сейчас он всеми силами хочет отгородить тебя от Саши. Ты мешаешься. Ты испортишь её, сделаешь обычным человеком. А Юпитеру этого не надо. Ему нужен идеальный преемник. Не гламурная идиотка Анастасия, нет. Ему нужна Александра Великая. и он сделает всё, чтобы вас разлучить. Пойдёт на любую низость, подложит под тебя кого угодно, так что твоя дедукция — полная хрень». «Мерзко это признавать, но я не удивлён», — обречённо вздохнул я. «Чёртов усатый ублюдок! Вот сердцем чуял, что с лишением права что-то нечисто». «Ещё бы! В некоторых аспектах ты даже умён», — усмехнулась Настя. «Продолжим мы тем, что в ракетах далеко не ядерный снаряд». Он заложил туда колонии с так называемой эрбактерией. «Ммм, <рег <signing> <регулировать> <регулировать> ладно. И что там за бактерия? Очередная уникальная форма гриппа?» «Нет. Всё намного хуже. Если распылить эти бактерии в воздухе, то они довольно быстро займут город и в мгновение ока у н и ч т о ж и т всё живое. Птиц, животных, людей и даже насекомых. Эти бактерии как бы разлагают плоть. Сложно сказать. Ты ведь не учёный». «Сама бактерия очень быстро погибает без пищи. Идеальный захват территории, правда?» «Ладно. Этого мне недостаточно. Сколько дней разлагается заражённый, и есть ли противоядие?» «Дней?» — княжна как-то жутко усмехнулась. «Тридцать секунд, и вместо человека остаётся лужа гноя. Даже кости идут в ход, понимаешь?» «Дерьмово. И сколько у него ракет?» «Сто двадцать четыре штуки. Я хочу успеть остановить его во время финальной фазы. Вернее, хотела». Теперь, когда меня не станет, ты должен очень постараться. После того, как отключишь второй генератор, Крот откроет ворота и впустит ваших солдат внутрь. Вы должны уничтожить всех, кто находится внутри, включая самого Марса. Ферму и архив необходимо перегрузить, но отец знает. Он справится. Все документы, которые лежат в башне, прямо на пике, необходимо сжечь. Там столько дерьма, что лучше это никому и никогда не видеть. Ты меня понял? Нет. «Почему ты думаешь, что я убью тебя?» «Ты бы видел свой взгляд, когда я отыгрывала злодейку», — улыбнулась она и дотронулась до моего лица. а и ч е г о мы с тобой чужие люди, и если для тебя это стало таким ударом, т ы п р е д с т а в л я е ш ь что будет с мамой, папой и Сашей, когда они узнают. Я не хочу. Не хочу, чтобы они узнали. Они просто не поймут. Поэтому, как убьёшь, сожги моё тело. Вообще, до неузнаваемости!» Это моя последняя воля». «Хорошо». Вздохнув, и отошёл на два шага назад и, нацелив револьвер прямо между глаз княжны, нажал на спусковой крючок. Щёлк. Настю тут же начало колотить. Она, тяжело дыша, вопросительно и одновременно удивлённо уставилась на меня. я х и ч е р о какого чёрта?» «Ну, я разве не говорил? У миротворца нет предохранителя, поэтому в барабан заряжают не шесть, а пять патронов». мерзавец «У меня вся жизнь пролетела перед глазами! Ненавижу! Ненавижу!» — воскликнула она и ударила меня ногой по колену. «Как... как моя сестра влюбилась в такого идиота?» «Да ну! А мне понравилось! Как ты дёрнулась, когда револьвер щёлкнул!» «Это надо было снимать на видео!» — злобно усмехнулся я и, схватив Настю, притянул к себе. «Слушай сюда, суицидальная курочка! В твоей смерти нет другой мотивации, кроме как собственная трусость!» Теперь твоя жизнь принадлежит мне. Попытаешься самоликвидироваться — я сдам тебя Юпитеру. Попытаешься сбежать — я сдам тебя Юпитеру. Я понятно объясняю?» «Ты иди и разговаривай так со своими подданными. Ещё раз посмеешь дерзить м н е я вырву твои глаза. А потом расскажу Сашули, что твой т р о с т о к стоит на 75% девочек Академии», — злобно прошипела она. «Я надеюсь, мне это послышалось», — схватив Настю за шею, я заглянул ей в глаза. Какими бы благими твои намерения не были, твоя смерть принесла бы столько боли людям, которые тебя любят, что ты даже не представляешь. Ты, мать твою, любимая дочь и сестра! Какого хрена ты не ценишь своих близких? — Я больше не буду, честно! — прокряхтела она. Славно! — я разжал ладонь, и Настя шлёпнулась на пятую точку. — Теперь слушай мой план. Только прежде я должен немного подстраховаться. — Чего это? Потирая шею, спросила девушка и медленно поднялась. «Опять приступ паранойи? Ой, что за... что за хрень? Это... это что?» «Всего лишь слабая гормональная техника, чтобы ты не дёргалась». «Ублюдок!» — жалобно выдохнула Настя, схватившись за броню на животе. «Я тебе это припомню. Обязательно припомню». «Да, на самом деле я практически на 89% был уверен, что старшая сестра окажется...» Полнейшей идиоткой. Комплекс второй дочери играл здесь самой громкой мелодией. Вот серьёзно, теперь даже сомнений нет в том, что отречение княжны от престола — фикция. Это ж надо быть настолько отбитой, чтобы будущей принцессой Российской империи влиться в круг доверия самого опасного существа на планете. Я ещё допускаю, если бы она была совершенно левым человеком. Так нет же, это дочь Юпитера, принцесса. которая рискнула абсолютно всем, чтобы защитить своих близких, а заодно и весь мир. Вот он, истинный пример слабоумия и отваги. Наивный и чистый, простой и одновременно такой мудрёный. Чёрт побери! И что? Что? Глупо! В итоге она решилась на это. Вынужден признать, что такая самоотверженность заслуживает моего уважения. Но, с другой стороны, хитро. Настя же говорила про жертву и наверняка догадывалась, что Марс захочет её слить, чтобы деморализовать Павла. Забавно, что Император попал в аналогичную ситуацию, как я в прошлом мире. Масштабы, конечно, иные, но суть одна. Реально, кучка идиотов, из-за которых вынуждены страдать обычные люди. Правда, сейчас мне было совершенно плевать на это, ибо в голове уже бурлило огромное количество идей, как заставить Марса адски страдать перед смертью. Он допустил очень серьёзную ошибку, покусившись на близких мне людей. А за такое я никогда не прощаю». Тусклый зелёный свет едва освещал высокие стены тронного зала. Марс построил его специально для важных встреч. Широкие мраморные плиты, колонны, вручную расписанные восточными архитекторами, пол о с тёмно-зелёного ь т камня, ну и, конечно же, могучий платиновый трон, который был истинной гордостью хозяина бункера. «Ну, вот и всё. Конец игры!» — злобно усмехнулся Марс, закрыв защитные пластины мощного каф. Такого внутреннего волнения и одновременно торжества он не испытывал уже очень давно. «Пафос просто зашкаливает. Не совсем понимаю, зачем тебе сейчас доспехи?» поинтересовался Меркурий, взглянув на часы. «Она же победила!» «Это парад на выходные. Специально для торжественных случаев», усмехнулся планетоид, валежно опустившись на трон. н т е б е не понять. Ты всегда был проще и выступал против личного обогащения. Мне порой кажется, что ты примкнул ко мне только из-за того, что у тебя ничего нет. Чахнуть над златом, словно персонаж из западных сказок? Какой в этом смысл?» Люди имеют свойство ходить, вещи портятся или ломаться. В этом мире нет ничего вечного, Марс, и я свободен от материальных оков. Мне не нужен трон и огромный бункер, чтобы чувствовать себя припеваючи. Лишь удобный костюм и стаканчик качественного виски. — Как печально! — вздохнул планетоид и облокотился на подлокотник. — Какая же н а д о л г о я Как и все девушки. не с о м н е в а ю с ь что он очнулся и как следует навалял ей. Хотя кто его знает?» «Идут», — усмехнулся Марс и тут же выпрямился. Высокие двери плавно распахнулись, и в зал вошла Анастасия, волоча за собой б е з д в и ж н о е тело Ичиро. Подойдя к трону, она преклонилась на одно колено и подтолкнула т р о ф е й к ступенькам. «Миссия выполнена, господин. Ичиро у ваших ног, а его костюм уничтожен», — произнесла она, склонив голову. «Великолепно!» — улыбнувшись, Марс медленно поднялся. «В нём ещё теплится жизнь. Как вы и хотели, господин!» «Умница! Ни за что бы не подумал, что у Юпитера родится такая способная дочь!» Марс спустился вниз и, схватив за плечо, поднял тело с пола. «Матидзуки Чиро, собственной персоной! Твоя судьба...» Настолько ветрено, что даже полотно не может точно решить, жив ты или же мёртв. Не люблю заглядывать в будущее, ибо оно непредсказуемо. Понадеешься на дно, а выстрелит совершенно другое. Сколько тебе дали? Несколько недель? Жаль. Видимо, нам ещё расти и расти, чтобы научиться понимать будущее. Вытащив длинный кинжал, планетуид замахнулся и всадил клинок в голову Ичиро. С оберзительным хрустом провернув лезвие, Марс отбросил обмякший труп на пол и стряхнул кровь с клинка. Анастасия с ужасом содрогнулась и, прикрыв рот рукой, аккуратно отошла на два шага назад, не веря своим глазам. — Что? Жалко пацана? — усмехнулся планетоид, убрав кинжал обратно в ножны. — Сестрёнка прониклась к нему чувствами, а папка увидел потенциал, включил честного человека, который никогда не берёт своих слов назад, «Слабак. Уничтожал целые миры, окунул руки по локоть в кровь, а теперь притворяется праведником. Как же это омерзительно!» «Вы обещали, что поговорите с ним!» — трясущимися от ужаса губами прошептала Анастасия. «А сейчас что? Я разве не говорю?» — расхохотался Марс и отпнул т р у п Чаро на добрый десяток метров. «Всё, разговор окончен!» теперь я хотел бы убрать последние лишние детали развернувшись он резко выстрелил меркурия ярко красной сферой планетой т рухнул на пол но стакан из рук не выпустил он был настолько невозмутим что казалось будто его не прожигала адская боль нет я конечно понимал что рано или поздно ты догадаешься н а в е р н о е не надо было мне говорить про эфи б л и н расстроенно вздохнул меркурий и, допив бокал, радостно улыбнулся. «Ни о чём не жалею. Ты мразь, предатель и гнида, Марс. Ты разрушил нашу семью. Пошёл против всех, выбрал амбиции вместо нормального мира. И мне очень жаль, что у и ч е р о не получилось. Надеюсь, что хоть х о т о и всё получится». «Счастливой дороги!» — усмехнулся Марс и швырнул в голову планетоида вольфрамовым метательным ножом. Глаза Меркурия закатились, а изо рта рваными-брызгами начала вылетать кровавая пена. «Боже, что вы натворили?» Настя с ужасом смотрела за всем происходящим и начала медленно пятиться назад. «Убираю лишнее, как и сказал», — улыбнулся Марс, вытащив кинжал. «Прости, милая, я искренне рассчитывал на то, что Матидзуки закатает тебя в асфальт. Ох, какая бы жестокая трагедия приключилась, да? Ну, раз уж... Он так жестоко меня подставил. Мне придётся самому убить тебя. Да только я сделаю это медленно. Выросшая в идеальных условиях старшая дочка Юпитера, как тепличный цветок, которому, в отличие от младшей сестры, отдали всё самое лучшее. Живой человек со свободой выбора, обласканная и согретая теплом родительской любви. Тебе, в отличие от Александры, были открыты все пути, но оказалась Настолько тупой, что захотела залезть в эту грязь. Зачем? Ни мотивации, ни смысла, ни малейшего шанса на успех. Теперь твоя голова отправится в п о с ы л к е прямиком в руки ветера. Марс замахнулся кинжалом, но свет вдруг резко погас, погрузив зал во тьму. Что за... Система аварийной подсветки активировалась только вокруг трона, что вообще не спасало ситуацию. «Включить ночное зрение!» — п р о р ы ч а л планетуид. «Есть!» — ответил прохладный голос помощника. Оглядевшись, Марс убедился, что Настя всё так же стоит рядом. Только вот её лицо очень сильно изменилось. Из испуганного превратилась злорадное, а её рот исказила жуткая ухмылка. «Чего такая довольная? Я всё равно...» Увы, договорить Марс не успел, ибо яркая вспышка больно ударила по глазам. Схватившись за обожжённую руку, планетоид скрючился от боли и тут же поставил защитный барьер. а клинок и части плавившейся металлической перчатки со звоном откатились к колоннам. «Зачем Настя вляпалась во всё это, спрашиваешь?» «Хм! Затем, что кто-то должен был остановить сумасшедшего ублюдка», произнёс знакомый голос, и во мраке коридора загорелись два ярко-голубых огонька. «А, решил сыграть моей же феешкой?» — усмехнулся Марс. «Молодец! Да только вот в одного ты не справишься! А кто сказал, что я один?» в темноте Тут же загорелась ещё с десяток пар огоньков. «Отлично! Меня хватит на всех!» — злобно проурчал планетоид, выхватив из ножен две сабли, клинки которых тут же вспыхнули красным пламенем. «Твои клоны — бесполезный мусор!» «Вот сейчас и проверим!» — Вечероза шёл в зал и раскрыл меч-копьё. «Надеюсь, ты включил меня в завещание?» Да, первоначальный план Юпитера пришлось немного подкорректировать. Кто же знал, что тут окажется и Анастасия? Благо, что в горе практически никого не осталось, поэтому великолепная четвёрка клонов без особых проблем смогла добраться до второго блокиратора и вырубить его. Но вынужден признаться, смотреть на то, как меня убивают, было крайне отвратительно. Даже сердце немного ёкнуло, когда этот урод встал в г о л о в у клона кинжал. Но, тем не менее, шоу удалось на славу. Марс был. В лёгкой растерянности после такого. Пропустив вперёд своих низкосортных собратьев, и оттолкнул Настю в сторону коридора, а затем приготовился к атаке. Несмотря на свои габариты, Марс оказался весьма подвижным и ловким. Первые три клона разлетелись на куски за считанные секунды. «Пытаешься заморить меня пушечным мясом?» — усмехнулся он, отрубив голову четвёртому. «Увы, я знаю, что Эпитер не активировал их до конца». поэтому сейчас от них толку не больше, чем от простых б а л а н ч и к о в «Ага», — кивнул я, продолжая обходить вокруг, наблюдая за тем, как мои ребятки искренне стараются выжить. «Кэрол, расчёт готов?» «Так точно, господин», господин — отозвалась она, указав на огромную пирамиду на потолке, которая, судя по всему, должна была в итоге стать люстрой. «Такого удара его барьер точно не выдержит». «Ещё немного. Буквально десять секунд. От команды клонов осталось всего два». «А, нет, уже один солдат». Он стрелял по Марсу огненными шарами, но толку от этого было чуть меньше, чем никакого. «Накопитель полон, заряд готов», — пропела Кэрол. «Супер». Я направил вверх руку, и мощный энергетический луч ударил по потолку. Последний клон как раз и спустил дух, а Марс уже согнул колени для того, чтобы прыгнуть в мою сторону. Но огромная каменная глыба обломала все его планы. Облако густой пыли в мгновение ока золотло весь зал. Подбросив меч-копьё, я подошёл к куче и, схватив огромную руку, потянул на себя. На грудных пластинах красовались три глубокие вмятины. Краска во многих местах была ободрана, а шлем вообще превратился в смятую консервную банку. Оторвав маску, я взглянул на его изувеченное, искажённое болью лицо. Увидев меня, Марс у с м е х н у л с я окровавленными губами. Не хотел проигрывать до самого конца. «Знаешь», — вздохнув, произнёс я, — Прежде чем тебя прикончить, я хотел бы узнать одну вещь. А то я столько раз слышал этот термин, но так и не понял, что же это такое. Так вот, расскажи, что обозначает этот твой абсолютный порядок? Ради чего ты всё это затеял?» «Зачем? Ты победил, я это признаю», — ответил он. «Зачем разводить пустые демагоги?» «Исключительное любопытство. Я всегда открыт для новых знаний». а что м н е ж себя героем?» — спросил планетоид, сплюнув кровяную кляксу. «Спас мир от разрушения. Загнал тирана в угол и сломал все его планы. Только вот ты глупый и недальновидный, ч е р о Хочешь узнать, что такое абсолютный порядок? Так вот, я расскажу. Понимаешь, я хотел дать этому миру шанс. Шанс на счастливое будущее». Хотел впервые в своей жизни сделать вещь застоящее, понимаешь? Но такие идиоты, как ты, Юпитер, да что л у к а и т ь Все члены парада планет. Вы идёте на поводу собственных желаний. Не включайте мозг, когда это жизненно необходимо. Думайте о призрачных эмоциях, которые на деле лишь обычная химическая реакция <coughs> в человеческом теле. е а в и т о г Ты сам своими руками разрушишь этот мир. Вырвешь его угасающее сердце и размажешь по асфальту. С чего ты взял? Потому что к этому всё и идёт. Ты — дитя старого и жестокого мира. А б с о л ю т н ы й порядок — это мечта. Утопия, где нет места воинам, голоду, агрессии и вооружённым конфликтам. Мир, где все едины. Мир... у которого одна цель — процветать. Но, глядя на наш прошлый опыт, я пришёл к выводу, что человек куда охотнее объединяется с другими, когда хватает автомат. Построить дом? Нет. За меня могут построить и другие. Посадить вместе дерево? Нет. Это неинтересно, ибо деревьев много. Уничтожить вместе ублюдка, который мешает нам жить — «Вот, вот ради этого человек готов дружить. Готов объединиться и следовать одной идее. Я хотел создать такого злодея для всех и объединить мир. Ты... Ты что, просто хотел взорвать несколько миллионов человек ради того, чтобы они поверили в призрачного врага? Ты... Ты совсем идиот? Нет. Взорвать я хотел производственные мощности. оружие Припасы, техника. Я не хотел долгой кровопролитной войны. Лишь резко захватить тех, кто сопротивлялся. Только и всё. А, ну ладно. И что дальше? Мы же вложили огромные средства в развитие этого мира. Можно сказать, создали современное общество. Собирали данные на протяжении долгого времени. Настроили всемирную паутину так, чтобы она выдавала только то, что нравится. и при помощи этого аккуратно начала вкладывать тебе правильные идеи, чтобы абсолютный порядок не казался чем-то чуждым. Мы делали телевидение так, чтобы у людей не возникало вопросов «А кто?» и, главное, «Чем занимается?» Чтобы с мониторов рассказывали о развитии, о том, что человечество стремительными шагами идёт вперёд, литература, телевидение, интернет — Да практически все масс-медиа были настроены так, чтобы вкладывать в человека правильные идеи. Забавно, что некоторые вещи становятся популярными, а что-то, пускай даже и более гениальное, забывается и умирает в потоке времени. Потому что мы создали систему, которая отгораживает разум человека от лишнего мусора. Ведь я почти добился своего. Осталось совсем немного подтолкнуть людей к этой мысли. «Неужели в м о и з а д у м к и так много зла?» «Дело тут вовсе не в задумке, Марс», — обречённо вздохнул я. «Дело не в тебе и даже не в параде. Хочешь сказать, что я забыл про естественный ход событий? Бред. Ты не видел, что происходило там. Миры лопались один за другим, как мыльные пузыри. Людям нужна была помощь. Нужен был тот, кто показал бы им путь. Посмотри». Разве этот мир так плох на данный момент? Разве он не прекрасен? Мы даже на протяжении долгого времени скрывали металюдей, чтобы у обычного человека не было предрассудков, чтобы он продолжал чувствовать себя абсолютным властелином мира, чтобы не началась межвидовая борьба. Мы и гасили восстания, заканчивали войны, решали кризисные ситуации». Мы помогали человечеству на каждом этапе становления. И Всё, что я хотел сделать привести мир к единому порядку, к общей цели. Да-да, порядок и всё такое. Но разве ты не предал своих? Разве не хотел уничтожить огромное количество людей? Это вынужденные жертвы. Сейчас я погубил бы всего 120 миллионов людей, чтобы в дальнейшем не погибли миллиарды. Ты же знаешь, Сколько гражданских умирает в войнах и вооружённых конфликтах. Но вместо того, чтобы один раз быстро перетерпеть адскую боль и поскорее забыть, вы предпочитаете медленную и слабую, которая будет мучить вас долго. 120 миллионов против 7 миллиардов. Сколько это в процентном соотношении? Ты просто террорист. И знаешь, мне вот интересно, а что бы ты делал, если бы всё получилось? Как и сказал, привёл бы мир к абсолютному порядку. Людям нужен поводырь, грамотный управленец, который будет думать о всеобщем благе, о плавном развитии. И главное, о балансе для этого мира. Посмотри, кто обычно приходит к власти. Человек с ружьём, либо человек с фамилией бывшего правителя, либо дурак, что мнит себя умным, прочитав пару иностранных книг. Разве же это хоть раз увенчалось успехом? Человека с ружьём рано или поздно убьют. Люди не любят режимы. Человек с фамилией бывшего правителя — аристократ. Он не знает и не понимает обычного человека. Все его мысли витают высоко в небе. Он лишь хочет перемен, но никогда в жизни не сможет всё грамотно организовать. Повторюсь, он не знает людей и не знает, во благо чего служит. А дырак, что внит себя умным, пообещает людям то, что сделать в итоге не сможет. Прогонят палками, а потом убьют те, у кого ружьё. Нет среди них гармонии, нужного образования и опыта, который бы позволил стать руля. Но я бы исправил эту ошибку. Красиво, говоришь? Нет, серьёзно? Здорово. И даже немного по делу. Да только вот методы у вас, друг мой, так себе. Это мелочи. Необходимые мелочи и чаро. Я готов протянуть тебе руку и показать. Показать, что я могу сделать, к чему привести наше общество в ближайшем будущем. Не в том ты -то положении, чтобы руки мне протягивать. Да и насмотрелся я уже дерьма этого. Ты — жестокий тиран, человек статистика. А я — простая деревенщина, к о т о р а я умеет любить. Я живой, и в этом мое главное отличие от тебя. В любом случае, твои слова для меня ничего не значат. Ты предал свою семью и распустил руки на тех, кто мне дорог. И поверь мне на слово. Я вытащил шприц и с размаху всадил ему в шею. Я не позволю тебе путешествовать дальше. Ты доигрался. Настя, неси его сюда. Ага. Девушка и оставшиеся клоны, которые уже успели вернуться из отсека с блокиратором, затащили в зал вытянутый причудливый агрегат. т н е Выдохнул Марс и попытался пошевелиться, но у него ничего не получилось. «Мелкий ублюдок! Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Где твое самообладание, святой ты наш?» — усмехнулся я. «Включай!» Венера сказала, что заряда хватит на одну поимку. «Ты будешь страдать!» — рычал планетой, тяжело дыша. «Я ведь хотел дать этому миру шанс! Но ты увидишь! Увидишь, как сам же е о и разрушишь! Попомни мои слова!» «Я был благодетелем, а ты лишь мелкий паразит!» «Так...» — Настя поколдовала с кнопками, и ловец душ тут же начал свистеть, как турбина реактивного самолёта. «Ты палач, и не герой, Ичиро! И ты сгоришь в пламени ада прямо здесь! Заживо сгоришь!» — п р о р ы ч а л Марс и злобно расхохотался. Яркий свет на мгновение ослепил меня, а ловец пиликнул, оповестив, что душа успешно поймана. «Пища для Наира готова», — удовлетворённо улыбнулся я и, подойдя к аппарату, вытащил тёмный стеклянный цилиндр. «Вот и всё! Кончилась твоя!» Аварийный свет начал моргать, а по полу прошла вибрация. С потолка на меня посыпалась пыль с мелкими кусочками бетона. «Ох, недобрый знак!» «Землетрясение?» — испуганно спросила Настя. «Что-то я сомневаюсь». Тряска резко усилилась. По стенам тут же пошли трещины, потолок начал крошиться на мелкие кусочки, одна из колонн грохнулась прямо на л о т ц а душ Венеры. «Надо позвонить в сервис, вдруг он на гарантии!» Спрятав цилиндр в набедренный отсек, я подхватил девушку на руки и припустил к коридору. «Чего стоите? Сваливайте!» — прокричал я клоном, но они продолжали стоять на месте, хлопая ресницами. Увы, спустя мгновение на них рухнула огромная бетонная плита, выстрелив нам с л е д кровавыми брызгами. «Боже, боже, боже!» — сжавшись лицом в моё плечо, тараторила Настя. «Почему всё так?» «Ещё полчаса назад ты хотела умереть. Чего вдруг захотела жить?» — усмехнулся я, перепрыгнув обвалившийся блок. «Там была другая ситуация. Господи!» «Нет, но это было предсказуемо. У любого злодея на базе есть система самоуничтожения». «В том-то и проблема. У него ничего такого не было». Из раза в раз одно и то же. Копоть, пыль, едкий запах гари и металлический аромат крови. Грохот от разрывающихся снарядов, жжание сервоприводов, щелчки перезаряжаемых пушек, стрехот автоматов, а главное, что на поле боя всегда пировала смерть. Старуха с косой была резкой и совершенно внезапной, а порой вообще могла настигнуть солдата по великой случайности. Война никогда не менялась. Ию Питер видел абсолютно все её проявления. Локации и участники могут быть другими н о с у т ь никогда. Массовое убийство, резня и кровь, которая не имеет конца. Выглянув из люка шагохода, Павел с облегчением выдохнул. Наконец-то битва постепенно подходила к концу. Остатки армии Марса, погоняемые хранителем Кицуной Дубровской, уже не стесняясь, отходили в сторону огромного ангара. Теперь осталось только их добить, а затем уничтожить бункер предателя. навсегда стерев воспоминания о нём из этого мира. Одно радовало. И ч е р о наверняка уничтожил большую часть подгорных помещений. Осторожность явно не его конёк. Грохотало так, что снаружи земля тряслась. Эту бы силу дав нужное русло. А ещё Павлу пришлось задействовать помощь из Белорусского княжества, Франции, Польши и Австро-Венгрии. Реактивные самолёты и транспортники примчались довольно быстро, поддержав союзников огнём. И, что странно, Несмотря на огромное количество мощных взрывов, лавина так и не сошла. «Майский хрущ вызывает зверинец!» прошуршал голос из рации. «Прием!» «Зверинец на связи», — ответил император. «Что там у вас?» По небу пролетело звено белорусского отряда быстрого реагирования, которое с о с т о я л из четырех реактивных истребителей шестого поколения я м и л а л о н т а 1 4 Сюга приближается вражеская группа неопознанных боевых единиц, что-то типа танков. Большую часть мы взяли. На семь машин прорвались. Каким образом, пока непонятно. Будут у вас через минуту, готовьтесь. «Принял», — ответил император и заглянул обратно в кабину шагохода. а с ь ю г а вражеская группа, говорят на танках. Скажи, что вы приготовились». «Так точно», — кинул в скала и надел наушники. Марс в своём репертуаре не сдавался до самого конца, когда, казалось бы, сражение уже проиграно. е Чаро с группой поддержки из 15 клонов успешно выполнил первую часть миссии, и отключил оба генератора. Теперь оставалось лишь надеяться, что у него хватит сил добить обезумевшего з планетоида. Марс был не с е л ё н в ближнем бою. Его коньком всегда являлась тактика и стратегия, поэтому он просто обожал прятаться в бункерах и всевозможных потаённых местах. «Противник на пол второго!» — сообщил скала, и по ушам тут же ударила очередь из шестиствольного пулемёта. Павел поспешил закрыть люк и сесть на заднее с и д е н ь е «Что там за техника?» «Не совсем понятно, Ваше Величество», — ответил здоровяк. «Внешне очень напоминает танк, только вот...» «Да что там?» — император заглянул в перископ. Действительно, аппараты очень напоминали танки, но, во-первых, они как будто висели в полуметре над снегом, а во-вторых, когда снаряды подлетали к ним, вокруг возникало нечто вроде кинетического поля. Аналогичные защитные системы устанавливались на летающих крейсерах и крупных экранопланах. «Звейнеринец вызывает тополя! Прием!» выхватив рацию, произнёс п а в л «Тополь на связи!» — ответил Давид. «Там техника с защитным полем. Разберитесь». «Принял!» Небольшая группа пилотов в КАФ подлетела к агрессивно отстреливающимся висячим танкам и попыталась атаковать, но их техники рассеивались. «Позовите хранителя! Срочно!» Они с к и ц у н а зашли в бункер, и связь с ними прервалась. «Замечательно!» о п р о т и в н и к близко!» — выдохнул Скала, у д я шагоход в сторону. «Ума не приложу!» «Как с ними разобрались белорусы и французы?» «Так, нам нужна мощная физическая атака, но там стоит блокиратор». «Только не говорите, что придётся идти в лобовую». «Нет, это самоубийство. Ваш отряд и отряд ы без того нехило потрепали», — задумчиво ответил Павел. «Мощная, но не волшебная. Мать е о хоть крейсером дави». «Не уверен, что это будет равноценный обмен». «Это был сарказм, я думаю». и п и т е р закрыл глаза. Но ответ не заставил себя ждать и пришёл самостоятельно. Ловко прыгая по сугробам, к танкам на бешеной скорости летел огромный белый балкалак. Павел уже успел позабыть про эту жуть. Запрыгивая на летучей т а н к и о б р о т е н ь р а з о р в а л броню, словно обёрточную пищевую фольгу. «Боже!» — выдохнул император, проведя пальцами по усам. «Вот это зверь!» «Давай к нему! Нужно отвлечь огонь на нас!» «Есть!» Группа шагоходов, не с б а в л я е т темп стрельбы, в а л я ж н а направилась в сторону противника. «Грейс вышла на связь!» — прошуршал голос из рации. «Отлично! Зверенец вызывает ангела! Приём!» «Ангел на связи!» — отозвалась хранительница. «Вы закончили с оставшимися?» «Да, ждём хозяина!» «Принял! Пока помоги!» го Мощная взрывная волна ударила по броне шагохода. Ярко-фиолетовый гриб от ионной бомбы на 10 метров взметнулся в воздух. Павел отбросил рацию и выглянул на улицу. у Последний танк, на который запрыгнул Голди, взорвался. Обожжённое тело в о л к а л а к а пролетело около д в а д метров и рухнуло в снег. «Вот дерьмо!» Спрыгнув вниз, Павел побежал к бедолаге, но к и ц у н а его опередила. Со скоростью пули она врезалась рядом и тут же подлетела к оборотню. «Он не дышит!» — произнесла Найт, скинув в себя шлем и трясущимися руками ощупывая тело Голди. «Не дышит!» «Медиков, срочно!» «Зверинец вызывает плод!» «Срочно медицинский модуль ко мне!» «Принял, вылетаем!» — ответили из рации. Император подошёл к огромному мохнатому телу и попытался прощупать пульс. Его не было. Найт так и замерла, придерживая руками жуткую морду оборотня. На мгновение Павлу показалось, что она просто выключилась. В потухшем взгляде не было ничего, кроме пустоты. «Найт!» — тихо произнёс он. Но девушка не отвечала. Она продолжала держать огромную голову, и безмолвно смотреть. Эспайдер с медицинским модулем плавно приземлился рядом, но этого никто не заметил. к и ц у н а наконец отмерла и схватилась за огромную переднюю лапу. Её руки тряслись, а по щекам медленно стекали маленькие два заметные слезинки. «Как ты посмел?» Вдруг выдохнула она и уперлась головой в шерстяную грудь. «Как ты посмел уйти?» «Найт!» Сглотнув, император посмотрел на сгущающиеся тучи. Ветер усилился. И это было очень дурным знаком. «Бат!» — тихо прошептала к и ц у н а «Ты не можешь так поступить!» ь н а й я прошу тебя!» Пайл с ужасом увидел, как по земле в сторону девушки потянулись едва заметные тонкие молнии. «Ты не закончил задание! Ты не выполнил контракт!» — продолжала шептать она. а д а й д позволь!» Император аккуратно обхватил тело оборотня невидимыми руками и, приподняв, положил на погрузочную платформу и спайдера. к и у налишившись опоры, тут же упала снег, продолжая тихо плакать. Медики, обхватив огромное тело, залопли голди внутрь спайдера. «Пульс есть!» — воскликнул один из врачей. «Ребята, работаем!» «А?» — Найт тут же вскочила и хотела побежать к транспортнику, но император её перехватил. «Стоять!» — прорычал он, и яркая молния прошлась по его спине. «Твою мать! Найт, угомонись! Если это произойдёт, то нам всем крышка!» «Не могу!» — выдохнула она, и её тело тут же скрутило. «Больно!» «Найт, ты меня слышишь? Держись, слышишь, держись! Сейчас не время для этого!» «Не могу, не могу! Уходи, быстрее!» Китсуна вырвалась и упала на колени. От снега тут же начали подниматься густые клубы пара, а по горе пошли вибрации. «Ты нас всех погубишь!» «Я не могу!» — прошептала Найт, и её глаза зажглись ярко-синими огнями. «Уходите, быстро!» — прокричал император. «Все! Воздух! Воздух! Скорее!» «Простите! Простите меня!» — шептала Китсуне, а по её телу уже вовсю гуляли мощные молнии. Ветер больно ударил, едва не сбив Юпитера с ног, а на небе уже вовсю закручивалась гигантская воронка из чёрных облаков. в д а й т ты можешь себя контролировать! Борись!» — прокричал Юпитер. «Уходите! Я больше не...» Огромный столб энергии мгновение ока накрыл девушку, обдав палого горячим паром. Не успели. Включив ночное зрение, я постарался оглядеть завал, в котором мы оказались. Небольшой воздушный пузырь, приблизительно полтора метра в высоту и два в ширину. у и ч е р о тихо произнесла Настя. «Ты живой?» «Со мной всё хорошо. Меня больше твоё состояние волнует. Ты как?» «Нормально». но сверху немного давит». «Понял. Сейчас, погоди». Я немного отполз в сторону, и девушка с облегчением легла рядом. «Фух, теперь хоть дышать можно. А где мы сейчас находимся?» Она повертела шлемом в разные стороны. «Эм, боюсь, что визуально ты точно не определишь», усмехнулся я. «Кэрол, запустите анализ геоданных». «Есть. Так, ну что могу сказать? Впереди огромный бетонный блок, шириной в пять метров. и горной породы — три. В общем, восемь метров до поверхности. И нам ещё очень повезло, что вы успели подбежать почти к самому выходу. Правда, его там больше нет, но всё же. Ладно, надо думать, как безопасно выбраться наружу. Настя, тут до поверхности восемь метров. Есть идеи, как можно аккуратно просверлить сквозное отверстие, чтобы нас не засыпало к чёртовой матери? Хороший вопрос, — задумчиво ответила она. Проблема в том, что все мои техники в основном связаны с погодой. Всякие огненные шары и пучки плазмы, как ты уже успел заметить, крайне неэффективные. Но если другого выбора нет, то можно попробовать твой лазерный луч, которым ты срезал символ власти Марса». «Символ власти? А я думал, что это будущая люстра». «Ага, из железобетона, да? А почему бы и нет? В общем, я тебя понял». Обреченно вздохнув, я решил спросить совета у Кэрол. «А ты как думаешь, стоит применить накопитель?» Сложный вопрос, но выбор не велик. Я просчитала, что устойчивость верхней плиты зависит как раз от одного из блоков, что спереди. Если его разрушить, то вас ждет участь последних клонов. Печально. Еще вариант. Единственный возможный. Вы начнете бурить, и если плита начнет падать, то у вас будет несколько долей секунды, чтобы стартовать на реактивных двигателях вперед. Но тогда вашей подруге придется очень крепко прицепиться. В противном случае есть шанс навсегда похоронить ее здесь. Но есть еще и второй вариант – ждать, пока вас вытащит. Однако, судя по тому, как отдалились сигнатуры на поверхности, это произойдет очень нескоро. Плюс стоит отметить, что стена, за которой мы сейчас находимся, частично обработана цинком. Это может сбить обнаружитель, и тогда время на ваши поиски увеличится. Насколько? Намного. Но, тем не менее, так будет гораздо безопаснее. В общем, я советую подождать и не рисковать жизнью. Прагматично. Так меня запрограммировали, господин. Я обязана защищать вас и ваших коллег. Мило. Но ты же знаешь, что я погружаюсь в омут с головой. Это очень опрометчиво. Но кто я такая, чтобы делать за вас выбор? Полагаю, что мне стоит рассчитать мощность заряда и держать двигатели на готове. Все верно, согласился я и крепко схватил Настю за руку. Будь готова. Скоро стартуем. Что? Испуганно взвизнула г девушка. Нет, мы должны дождаться подмогу. Я буду изгнанный из клана за предательство. Но мы уже спасли и мою семью, и весь мир. Так что нужно просто подождать. А что если тем, кто снаружи нужна помощь? Да и что-то я сомневаюсь, что от такого удара лавина не соизволила сойти. Возможно, внизу нас ждут гражданские. Эй, тебе же плевать на людей. Чего это ты заторопился? Накопитель полон. Концентратор готов, — пропела Кэрол. Выполняю расчеты. Три. Нет, и ч е г о не надо. Два. Расчёты завершены. Готовы к бурению. Нет, и чего? Один. Поехали. Яркая вспышка осветила наш пузырь, а блок с хрустером прорезала энергетическим лучом. Примерно полторы минуты я подготавливал проход. Полторы минуты огромная плита сверху услужливо терпела, но заключительный хруст уведомил нас о скорейшей катапультации. Пулей вылетев из дымящегося тоннеля, мы пробили с собой мощный снежный слой и попали на поверхность. Получилось! Обратно заверещала Настя. «Господи, я не верю в это!» «Так, тихо!» Я аккуратно приземлил нас с сугроб и открыл шлем. «Слушай меня внимательно!» «Нет, это ты слушай меня внимательно!» Настя тоже открыла шлем и строго посмотрела на меня. «Никто! Слышишь? Никто не давал тебе права рисковать, Книжной! Я одна из наследниц клана Романовых, принцесса Российской империи. Если я сказала, мы должны подождать, то это и значит, что мы должны подождать!» Никто не давал тебе права распоряжаться моей жизнью так, как тебе заблагорассудится. И ещё. Я наглая и очень прошаренная сучка. Отец не поверит ни единому твоему слову обо мне, ибо я подстраховалась на тот случай, если каким-то чудом выживу. Так что делай, что хочешь. Это во-первых. А во-вторых...» Она резко схватила меня и, подтянув к себе довольно смачно, прямо по киношному поцеловала в губы. Честно сказать, я уже хотел было начать оборонительно-обвинительную тираду в ответ на её гнусный наезд, но это было настолько неожиданно, что мои старческие ворчания вдруг резко перевернулись в голове и потухли. «Что это сейчас было?» — удивлённо спросил я. «Благодарность за то, что рисковал своей жизнью ради меня. Прости. Характер у Анастасии премудрый не сахар. Я всегда злая, борчливая и до всего докапываюсь. Если меня что-то злит, я могу игнорировать здравый смысл и высказать человеку в лицо много гадостей, как, например, сейчас. Если бы ты не думал обо мне, то мы бы так и остались там. Спасибо, Ичиро», — м и л о улыбнувшись, произнесла она. «Но учти, скажешь кому-нибудь, я найду тебя и привлеку к ответственности, понял?» «Мечтай», — усмехнулся я. «Вали отсюда, пока тебя не нашли». «Мерзавец», — княжна показала мне язык и, закрыв шлем, взмыла ввысь, подобно лебедю. ь «От чертовка», — выдохнул я, ощущая послевкусие от благодарности. н а г л о я и совершенно без тормозов. Дикая баба. Она так сильно вас впечатлила? Нет. Вообще нет. Так, я захлопнул шлем. Не нравится мне вся эта ситуация со взрывом. Я наблюдаю высокий уровень сейши на воздухе. Очень похоже на вспышку. Сверхновая? Скорее всего, что-то другое, ответила Кэрол. Отключи глушилку. Да, давай. Поднявшись в воздух, Я посмотрел через обнаружитель и тут же увидел кучу сигнатур под снегом. Дерьмо. Они еще живые. Прием. Это Матидзуки и Чиро. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Тишина в ответ. Подлетев к непонятным красным железякам, я попытался отогнуть железо, но меня опередили. Лист брони с жутким скрипом отогнулся и на улицу выпрыгнул оборотень. Только вот половина его жуткого тела была изуродована кошмарными ожогами, которые медленно затягивались. Кивнув мне огромной головой, он принюхался, а затем, разметая куски снега в разные стороны, побежал к мощному столбу черного дыма, который я заметил только сейчас. Мы полетели за оборотнем, и я увидел страшную картину. И без того немногочисленные деревья были разбросаны в разные стороны, а в центре огромной воронки з и я л а дыра. Голди прыгнул в неё и начал копать то и дело жалобно скуля. Спустя мгновение он вытащил из снега неподвижное тело и, положив е г о на край кратера, принялся облизывать лицо. Сигнатура едва горела. Подлетев ещё ближе, я с ужасом понял, что г о л д я т к а п а л к и ц у н ы Девушка громко выдохнула и начала отхаркивать снег. «Господи, что тут у вас произошло?» — спросил я, п р и з е м л в ш и с ь рядом. «Вспышка!» — пролязгал о б о р т е н ь «Кажется, у нас новый квазар. Какая разница?» Найт вскочила и, отряхнув с обожжённого ка в снег, начала о глядываться по сторонам. «Бат, срочно ищи императора!» «Тут вокруг порядка 30 т е л но они мёртвые». «О, нет, только не это», — выдохнула к и ц у н а и прикрыла рот рукой. «Я так, испуга, перенервничала за б а д а что случайно вспыхнула». «Я живой, не переживайте», — из подлетевшего из п а й д е р а выпрыгнул Павел. Выглядел он немного болезным и ослабленным. «Лавина, вызванная вспышкой, накрыла пять деревень. Погибших будут считать чуть позже. Но меня больше интересует наш террорист. Он погиб?» «Формально», — кивнул я, показывая черную колбу. «Оставлю себе. На память». «Хорошо. Что с аппаратом?» «Ну...» — я взглядом указал на дымящуюся дыру на верхушке горы. «Жаль. Все, кто мог воссоздать подобные технологии, уже мертвы. Прошу о т н е с и с ь к оставшемуся с осторожностью. — вздохнул Павел и, поправив шубу, похромал обратно в с п а й д е р «Ну что могу сказать? Ура! Мы победили!» Было в его словах столько сарказма, что мне стало не по себе. Совершенно непонятно, кто из наемников людоеда остался в живых, что происходило с деревнями и сколько людей погибло там. Тихая операция превратилась в катастрофу, и казалось, что хуже уже быть не может, но... «Ваше личство!» Из-за спайдера прямо навстречу императору выбежал молодой офицер. «Чего?» — обречённо закатив глаза, спросил планетоид. «Три неопознанные подводные лодки в нейтральных водах выпустили ракеты. По информации со спутников, с неизвестным газом внутри». «Цели определили?» — строго спросил император. «Да, все цели совпадают с вашим списком», — офицер рухнул на колени. и одна из них летит прямиком сюда». «Великолепно!» Конец книги